«Да, да, да, да!» — взвизгнул лесник, наслаждаясь нашей реакцией. «Преданный нашему делу человек сейчас едет в поезде, и он сделает все как надо!» Картина стала кристально ясной. В чемодане промежуточный детонатор, желтые шашки в вощенной бумаге, батарейка и замыкатель. Взрыв внутри вагона сдетонирует основную массу взрывчатки внизу. Я снова схватил лесника за горло. — Убью, года, отвечаю. — Где? Куда идет поезд? Где точка подрыва? — Пошел нахрен, — прохрипел он. — Не скажу. — Рвите шопу, твари. — Все равно не успеете. Времени на уговоры не было. Я опустил ствол ТТ вниз и, не раздумывая, нажал на спуск. Выстрелил в упор прямо в ногу. — А! Истошный, визгливый вопль диверсанта разрезал ночной воздух. Вся спесь, весь пафос борца за идею слетели с него в одно мгновение. Мне знаком такой типаж. Маньяки, которые верят в свою мощь и силу, пока им не отстрелят яйца, боятся боли, боятся сдохнуть. Лесник рухнул в грязь, его лицо посерело, глаза вылезли из орбит. Он катался по земле и выл в голос. Я наступил сапогом на здоровую ногу урода, придавливая к земле. Навел ствол на второе колено. «Куда?» «Идет поезд!» Больше не кричал, говорил тихо. «Считаю до одного». «Не надо!» Заверещал лесник. Из его носа пузырились сопли. По подбородку текла слюна. «Скажу!» «Все скажу!» Место сорок пятый километр, выкрикнул он. Разъезд лесной, там техническая остановка. Вам все равно не спасти его, поезд ушел. Почему там? Кто дал маршрут? Да пошел ты! Я не стал слушать продолжение фразы. Выстрелил в ту же ногу, теперь чуть ниже, стараясь не задеть кость, чтобы нам этого уроду потом на себе не пришлось нести. Тварь! Тварь, сука!» Выл диверсант. «Кто дал маршрут?» «Человек из штаба принес мне пакет, там липовые документы с печатями ВСО. Машинист думает, что получил приказ коменданта Сорок пятый километр. Раздался за моей спиной напряженный голос карася. Это недалеко. Секретный тупик. Там стоит ППУ, подвижный пункт управления, Рокоссовского. Его только вчера загнали, чтобы спрятать от немецкой авиации. В этот момент, будто издеваясь, раздался длинный гудок. Санитарный поезд уже выходил за пределы станции и набирал скорость. «Насколько велика вероятность, что Рокоссовский там?» — повернулся я к Мишке. «Очень велика», — мрачно ответил Карасев. «Да хватит выть, сука!» он раздраженно пнул ногой лесника отчего тот заскулил еще громче думать мешаешь связи с поездом нет я лихорадочно просчитывал варианты семафоры открыты у него зеленая улица предупредить кого либо мы не успеем пока разжуемся в комендатуре пока дозвонимся через коммутатор пока они поймут что мы не сумасшедшие черт карасев надо остановить поезд «Мы должны его догнать, пока он недалеко ушел, шанс есть!» Я посмотрел на лесника, который продолжал подвывать. «С собой эту падаль брать нельзя, будет орать, кровью истекать, мешаться!» «Тидорчуку!» — скомандовал Старлей. «Бегом, тащим его!» Мы подхватили убоющего майора под руки и поволокли по грязи. Он пытался повиснуть мешком. Скулил, что не может идти, но карась быстро привел диверсанта в чувство тычком ствола в ребра. — Шевели копытами, гнида, а то вторую ногу прострелю! — рыкнул Мишка. Угроза подействовала, лесник запрыгал на одной ноге. Даже голосить стал чуть меньше. — Говорю же, ссыкливая тварь. Не успели мы пробежать и ста метров, как из темноты вынырнул патруль. Их привлекли звуки выстрела. Трое военных выскочили из за вагона, сразу скинули оружие. Стоять! крикнул один из бойцов. Спокойно! так же громко ответил Карась одной рукой вытащив из кармана гимнастерки красную книжечку. Работает смерш! Патрульные подбежали ближе, удостоверились, что мы реальные из контрразведки. Товарищ старший лейтенант, помощь нужна? Нужна! Рявкнул Мишка. Нужно, чтобы вы за станцией лучше смотрели, чтоб всякую падаль сюда не пускали, не давали ей просочиться. У вас под носом враг шляется туда-сюда, как по проспекту, мать вашу. Бойцы слегка прибалдели от его напора. Бегом к дежурному, вмешался я, скажите, что 89-й идет к 45-му километру. На техническую стоянку. Диверсия. Он поймет. все дальнейшие действия согласно инструкции патрульные услышав пугающее слово диверсия резко развернулись и побежали к зданию вокзала мы с карасем тоже побежали но в другую сторону неслись вдоль путей спотыкаясь о шпалы тащили долбаного лесника который то пытался изобразить потерю сознания то начинал выть то требовал развязать ему руки Впереди у длинного деревянного склада маячил силуэт нашей полуторки. Мы двигались именно к ней. «Ильич!» — заорал карась, когда до машины оставалось несколько метров. «Ильич! Твою мать! Принимай посылку!» Из кабины выскочил Сидорчук с винтовкой наперевес. Мы подбежали, бросили лесника в грязь у колес. «Это он?» сержант хмуро посмотрел на окровавленного медика он выдохнул я слушай боевую задачу ильич нам срочно надо догнать один поезд этого оставляем тебе головой за него отвечаешь у него важная информация очень глаз не спускай и жди котова понял кивнул сидорчук а если что если что если вызверился карась а то не знаешь если дернется «Если кто-то попытается его забрать, стреляй!» «Есть!» Сидорчук ткнул в лесника стволом Мосинки. «А ну, полезай в кузов контра!» «Погоди! Какой кузов?» Карась сцепился одной рукой в борт полуторки. Вторую выставил вперед. «Ты с гниды останешься тут, а машину мы забираем!» «Это как забираем?» Теперь завелся сержант. «Куда? Я тебе не доверяю!» «Сидорчук, ты совсем идиот!» Карась аж на месте подпрыгнул. «Или оглох? Сказано, поезд надо догнать!» «Да на здоровье! Вот семьи поедем, я тебя знаю! Ты автомобиль угробишь, а толку не будет, все просрешь!» Пока Старли и Ильич припирались, я оглянулся по сторонам, соображал. Скорость поезда где-то километров сорок, наверное. Вряд ли больше. Скорость полуторки... Черт, ну чисто теоретически около 60-70. Это прям по максимуму. Хотя я думаю, что меньше. К тому же по бездорожью. И тут мое внимание привлек студибеккер. Он стоял неподалеку. В его кузов что-то собирались загружать. Мотор работал на холостых. Из выхлопной трубы вырывался сизый дымок. Мощный трехосный грузовик, шесть ведущих колес, высокий. По грязи самое то. «Карась!» — окликнул я старлея. Их стычка с Сидорчуком уже грозила перейти в мордобой. Нашли время. «Карась, твою мать! Смотри сюда! Видишь, студер?» Мишка резко заткнулся. Посмотрел в ту сторону, куда я указывал. Прищурился. «Вижу!» Его глаза загорелись азартом. Он сразу понял, на что я намекаю. «Зверюга!» «Берем!» «Все, Сидорчук, отбой! охраняет у гниду!» Мы рванули к грузовику. Возле кабины стоял молодой сержант, совсем пацан, с сдвинутый на затылок пилоткой. Он курил. Ждал, когда принесут груз. «Смерш!» — рявкнул я, как только мы оказались рядом с водилой. «Машина реквизирована!» Сержант поперкнулся дымом, выронил самокрутку. — Товарищ лейтенант, я не могу, у меня накладная, снаряды. Ты меня командир расстреляет. — Командир расстреляет потом, и то не факт, скорее орден даст. А я тебя прямо сейчас расстреляю, если будешь кочевряжиться. Доверительно, по-дружески сообщил сержанту Карась. Он обежал машину и собрался лезть на водительское сиденье. Не надо, тормози, — крикнул я старлею, — мы машину не знаем. «Там переключение передач хитрое, двойной выжим. Засадим в первой канаве, берем шофера с собой». «Как звать, боец?» «Сержант Певцов?» На автомате ответил парень. Он слегка впал в ступор от скорости происходящих событий. «Слушай сюда, Певцов». «Видишь, вон там, впереди, поезд уходит». Я ткнул рукой в сторону удаляющихся огней. «В нем немецкие диверсанты!» Если мы их не догоним, нам всем крышка. Понял? Глаза парня округлились. Так точно? А если так точно, то какого хрена стоим?» Заорал Карась. Сержант сорвался с места, прыгнул за руль. Я залез со стороны пассажирской двери. Последним втиснулся Карасев. «Жми, Певцов, жми, родной, будто за тобой сам черт гонится!» «Остановим поезд, орден получишь!» «Слово даю!» Подгонял он водилу. «Есть жми!» Выдохнул сержант. Он врубил передачу. Студибекер взревел, как раненый бизон. Водила бросил сцепление. Машина рванула с места. Глава одиннадцатая «Вдоль путей!» Командовал я, перекрикивая надсадный рев мотора. «Там грунтовка идет параллельно насыпи! Нам нужно догнать голову состава!» «Грязь, товарищ старший лейтенант!» Орал в ответ сержант Певцов, вцепившись в огромную баранку так, что костяшки пальцев побелели. «Танковая колея! Мы сядем на мосты! Это студибекер или телега?» Рыкнул карась, ударив кулаком по металлической торпеде. «Жми!» Грузовик вылетел из пристанционной площадки, с сухим треском снес какой-то гнилой штакетник и с размаху вхреначился колесами в жидкое месиво, которое на картах обозначалось громким словом «дорога». Тяжелую машину швыряло из стороны в сторону, как шлюпку в шторм, подбрасывало на ухабах так, что мы с глухим стуком бились головами о жесткую крышу кабины. Зубы лязгали, позвоночник отзывался тупой болью, но никто не жаловался. Мотор ревел, на пределе своих сил перемалывая жирный курский чернозем всеми тремя мостами. Грязь летела из-под колес, тяжелыми шлепками падала на лобовое стекло. Дворники метались по стеклу, но не справлялись. Размазывали жижу в мутные полукружья. Грузовик пер вперед. «Давай, родной, давай!» — шептал Певцов, яростно выкручивая руль и пытаясь удержать машину в колея. Парень творил чудеса. Он чувствовал габариты, ловил монотонную махину в заносах, вовремя переключался перед ямами, не давая мотору захлебнуться. Я смотрел в боковое окно, которое забрызгало грязью. Справа шел поезд. Длинная зеленая змея с белыми кругами и красными крестами на бортах. Вагоны мелькали один за другим, ритмично постукивая на стыках. Из-за подъема профиля пути и тяжести состава он двигался не так быстро, как мог бы. Километров пятьдесят в час. Я чуть-чуть промахнулся в расчетах. Но для нас на размытой в хлам дороге, где колеса проваливались по ступицу, это была космическая скорость. «Уходит!» — крикнул карась, глядя на удаляющийся хвост состава. «Он отрывается! Мы не успеем до леса! Скоро будет овраг!» Сержант кивком головы указал вперед. В свете фар виднелся провал. «Дорога делает крюк, а железка идет прямо по мосту. Мы потеряем минуты три, если не все пять. «Срезай!» — скомандовал карась. «Давай, родной, хренать через поле!» «Там же пашня была! Товарищ старший лейтенант, раскисло все, завязнем!» — взвыл Певцов. «Жми, говорю!» Карась достал пистолет и с грохотом положил его на панель перед носом водителя. Наверное, для большей мотивации. «Жми, сержант! Нам нельзя его упустить!» Певцов громко выматерился, крутанул руль. Студибеккер съехал с дороги, перевалил через кювет и пошел по целине, по мокрой вязкой земле. Мотор взвыл басом, обороты упали. Колеса буксовали, разбрызкивая во все стороны комья земли. Машина ползла, рычала, дрожала всем корпусом, но ехала. Мы сокращали угол, шли на перерез. «Быстрее!» — орал карась. Студебеккер медленно, но верно приближался к голове состава, к черному паровозу, изрыгающему искры и дым. «Нужно поравняться с локомотивом!» «Расстояние сокращалось. Пятьдесят метров. Тридцать. Мы выскочили на параллельный курс. Теперь шли вровень с поездом. Огромные стальные колеса с красными спицами и лязгающими шатунами крутились прямо рядом с нами». Жар чувствовался даже через закрытое окно. Машинист в будке заметил нас. Он высунулся, что-то крикнул. Его лицо, перемазанное угольной пылью, было перекошено от злости. Он несколько раз махал рукой, мол, убирайтесь, идиоты. «Стреляйте, товарищ старший лейтенант, в воздух! Пусть тормозят!» «Нельзя!» — я схватил карася за руку. «Если случайно ранишь или, не дай бог, убьешь машиниста, Поезд станет неуправляемым. А если котел рванет? Нас всех накроет, и выстрелы может услышать диверсант. Тогда что? Карась напряженно посмотрел на меня. Он уже понимал, что услышит в ответ. Прыгать. Разделимся. Ты сдурел, лейтенант? Карась посмотрел на меня, как на буйно помешанного. Скорость, полтинник, не меньше, шею свернем. «Слушай меня! Другого варианта нет!» Я орал ему в ухо, перекрывая гул и грохот. «Ты берешь на себя машиниста! Твоя цель — остановить поезд любой ценой!» «А я иду в вагоны!» «Зачем тебе вагоны?» «Поезд встанет, найдем, гада!» — крикнул в ответ Карась. «Нет!» — я покачал головой. «Как только начнется торможение...» «Диверсант поймет, что дело дрянь, он может запаниковать и рвануть заряд. Надо найти его раньше!» Карась на секунду задумался, потом кивнул. В его глазах загорелся безумный огонек азарта, который я уже видел у этого авантюриста неоднократно. «Подведи ближе!» — скомандовал Старлей водителю. Тут же открыл дверь кабины. Ветер, шум и угольная гарь ворвались внутрь. «Вплотную к тендеру!» «Вы разобьетесь!» заорал Певцов. «Мы вообще все орали!» «Не столько из-за шума, сколько для выплеска адреналина!» «Выполнять!» ревкнул Карась. Сержант, стиснув зубы, начал сближаться с поездом. Тяжелый грузовик и стальная махина паровоза шли практически борт о борт. Расстояние между ними метр полтора. Одно неверное движение рулем, одна кочка, и нас затянет под состав. Тогда трындец всем. Карась вылез из кабины, встал на подножку, держась за кронштейн зеркала. Потом с ловкостью циркового акробата перебрался на капот. Ветер рвал его гимнастерку. — Держи ровно! — орал я водителю, высунувшись из окна, чтобы видеть действия Карасева. Мишка примерился. Тендер, вагон с углем и водой, прицепленный сразу за паровозом, был чуть выше кабины грузовика. На его борту имелись скользкие металлические поручни. «Давай!» — выдохнул я, будто старлей мог меня услышать. Карась прыгнул. В полете на фоне ночного неба и искры из трубы он показался мне черной хищной птицей. Удар! Мишка врезался грудью в борт тендера. Пальцы судорожно вцепились в металл. Ноги сорвались. Повисли над бешено вращающимися колесами и буксами. «Лезь, придурок!» заорал я. «Лезь!» Грузовик качнуло на кочке, нас отбросило в сторону. Карась удержался. Он подтянулся на руках. Судя по искаженной физиономии, то ли рычал, то ли орал от натуги. Закинул ногу на лестницу. Оглянулся, поднял одну руку вверх, сжал кулак, показал жест испанских революционеров и заодно свою фирменную, абсолютно сумасшедшую улыбку. «Удачи — Удачи! — прошептал я. — Тормози его, старлей! Карась перевалился внутрь тендера, исчез в облаке угольной пыли. Теперь была моя очередь. — Сержант! — крикнул я, проверяя, легко ли ходит пистолет в кобуре. «Сдай чуть назад! Мне нужен первый вагон за тендером!» «Товарищ лейтенант, там же тамбура нет, там площадка!» «Давай!» Студебеккер чуть сбавил ход, пропуская локомотив вперед. Прямо передо мной маячила открытая тормозная площадка. Похоже, сейчас принято в голове санитарного поезда ставить багажный вагон. Вагон-ледник или склад. Через него и пойду. Я распахнул дверь. Встал на подножку. Ветер ударил в лицо, пытаясь сорвать фуражку. Снял ее с головы, бросил на сиденье. Сто процентов потеряю. Здесь будет сохранности. «Ближе!» — крикнул сержанту. Певцов, уже освоившись с ролью каскадера, прижал грузовик почти вплотную к вагону. «Молодец, пацан, не сдрейфил!» Я сгруппировался. «Пошел!» Заорал сам себе и оттолкнулся. Мой прыжок был не таким изящным, как у карася. Я приземлился на мокрые доски площадки, поскользнулся, упал на колено, больно ударился плечом о металлическое ограждение. «Похрено!» Главное, смог. Махнул рукой Певцова «отваливай!» Грузовик резко ушел в сторону, прочь от состава, остановился в поле. Свою задачу сержант выполнил. Я поднялся, хватаясь за поручни. Поезд мотыляло из стороны в сторону. Стук колес здесь, на открытой площадке, был оглушающим. Нужно идти. Сквозь состав. Пока карась пробивается к машинисту, я должен разыскать диверсанта до того, как поезд остановится. Рванул торцевую дверь вагона. заперта. Выстрел в замок. Удар ногой. Дверь с треском поддалась. Ввалился внутрь. Темнота. С трудом разглядел горы ящиков, мешки с провизией, штабеля носилок. Пахло сырой картошкой, опилками и мышами. Где-то в углу гудел дизель-генератор. Он дает ток на весь состав. Что-то типа багажного вагона. Я рванул вперед по узкому проходу, лавируя между ящиками. Несколько раз споткнулся о мешки. Больно ударился ногой о какую-то металлическую приблуду. Выматерился сквозь зубы. Следующий тамбур. Переход между вагонами. Лязгающие металлические листы под ногами ходят ходуном. Грохот колес. Свист ветра в резиновом суфле. Обстановочка на любителя. В фильмах подобные сцены всегда показывают красиво. Типа, герой несется вперед с улыбкой на своей брутальной физиономии. Да ну нахрен. Вранье. Я не то чтобы не мог улыбаться. У меня от напряжения свело каждый мускул. И еще было до чертиков страшно. Реально. Один неверный шаг и провалишься на сцепку. Рванул дверь. Запах ударил в нос. Табак, йод, портянки, мужской пот, ядреная смесь. Это была теплушка, переоборудованная под санитарный вагон. Нарыв три яруса, тусклый свет коптилок и слабых лампочек. Солдаты в нижнем белье с загипсованными руками и ногами, с перевязанными головами приподнимались на локтях. Провожали меня настороженными взглядами. Кто-то играл в карты, кто-то курил, спрятав папиросу в кулак. Похоже, вагон с легко ранеными. Смерж! рявкнул я на бегу. Несся, как и сквозь строй подвесных коек. «Всем оставаться на местах!» «Что случилось, командир? Немцы прорвались!» — крикнул кто-то с верхней полки. «Проверка! Сидеть!» «Тьфу ты! Лежать!» Пролетел вагон за секунды, следом за теплушкой оказалась кухня. Здесь стоял такой жар, идущий от плит, что лицо в один момент загорелось, будто меня кто-то сейчас от души ругает. Суповой навар, запах гречневой каши и топленого масла ударили прямо в ноздри. Рот в момент наполнился слюной. Повара шарахнулись в стороны, когда я, грязный, с безумными глазами и пистолетом в руке, пронесся мимо дымящих котлов. Где офицерский вагон? – заорал на толстого кошевара. Пятый! – крикнул он, выронив половник. Через один. Там нач состав. А гражданские попутчики? Там же купе отдельные. Четвертым вагоном оказалось операционная и перевязочная. Сейчас здесь, к счастью, было пусто. Впереди был пятый вагон, штабной и офицерский. Там должен быть он. Человек с чемоданом. Это самое оптимальное место, где можно спрятаться самому и спрятать взрывчатку. К тому же оно находится в середине состава. Внезапно поезд дернулся, словно наткнулся на невидимую стену. Пол ушел из-под ног. Раздался пронзительный, визжащий скрежет металла о металл. Это карась добрался до машиниста и заставил его остановиться. Поезд начал экстренное торможение. Меня швырнуло вперед. Я ударился плечом о косяк двери тамбура, едва не выронив пистолет. Вагоны набегали друг на друга с чудовищным лязгом. Откуда-то издалека, сзади, слышался грохот падающей посуды и крики раненых, которых швырнуло с полок. Время пошло. Диверсант не идиот. Он знает, что до сорок пятого километра еще ехать и ехать. Поймет, что это не плановая остановка. Заподозрит, что его раскрыли. Я рванул тяжелую дверь пятого вагона. Здесь было тихо. Коридор, ковровая дорожка глушит шаги. Полированные панели, занавески на окнах. Из служебного купе выскочила испуганная проводница, китель с петлицами, на которых изображены молоток и ключ, темная юбка, кофта, берет. Похоже, прикомандирована к составу. — Товарищ лейтенант, что случилось? Почему так тормозим? Ее голос звучал взволнованно. Я подлетел к девушке, схватил за плечо, легонько тряхнул. «Смерш!» Сунул в лицо бумажку, которую получил от Котова сразу по прибытии в штаб. Корочки пока нет, не выдали. «Не орал!» — говорил шепотом. «Кто едет в вагоне из посторонних?» «Не врачи, не персонал. Транзитные?» «Попутчики с документами?» Проводница нахмурилась, с перепугу не могла сообразить. «Думай!» Я снова тряхнул ее за плечо. Кто-нибудь сел в Золотухина? Человек с чемоданом. Кожаный, тяжелый. Офицер с предписанием. Глаза проводницы расширились. Был. Капитан интендантской службы. Подсел в Золотухину, показал бумагу от коменданта. Сказал, едет до свободы, висет секретную почту. Попросил отдельное купе, чтобы не мешали. «В каком купе?» В седьмом, в конце вагона. «Ключ!» — потребовал я. Он изнутри закрылся, сказал, спать будет. Я оттолкнул ее и бросился по коридору. Поезд все еще скрижетал, замедляясь, но уже почти остановился. Вибрация переходила в мелкую дрожь. Один, два, три. Я бежал и считал купе. Шесть. Семь. Остановился перед блокированной дверью. Прислушался. Тихий щелчок. Сухой, металлический, как замок чемодана. Или взвод курка. Времени на вежливость не было. Если начну стучать, он взорвет все к чертям. Отошел на шаг назад. Поднял ногу. Удар! Я вложил всю силу, всю инерцию, всю злость. Подошва сапога врезалась в район замка. Хрязь! Дерево не выдержало. Дверь с треском вылетела внутрь. В купе царил полумрак. Свет только от луны за окном. На нижней полке сидел человек. Обычный армейский капитан, гимнастерка, галифе. На вид обычный тыловик, каких тысячи. Но его глаза... В них был животный страх загнанной крысы. На столике перед ним стоял раскрытый массивный кожаный чемодан. Конечно же, никто тут спать не собирался. Диверсант ждал обозначенного момента, чтобы взорвать все к чертям собачьим. Увидев меня, он вскочил на ноги. С перекошенным от ужаса и решимости лицом полез руками в свой саквояж. «Стой!» — заорал я, вскидывая ТТ. Мне прекрасно было видно желтые брикеты Тола, паутину проводов и то, что пальцы предателя тянулись к тумблеру, к ручному замыкателю. Поезд встал не там, где положено, и этот гад решил замкнуть цепь вручную. Ему плевать на свою жизнь. Долбанный Крестовский, он что, всех психов собрал вокруг себя? Я не целился. На такой дистанции промахнуться невозможно. Бах! Выстрел в тесном пространстве купе ударил по ушам, будто где-то рядом пальнули из гаубицы. Пуля прошила правое плечо диверсанта, раздробив ключицу. Он вскрикнул. Его рука, уже почти коснувшаяся черного карболитового тумблера, дернулась и безвольно повисла плетью. Кровь брызнула на светлую обивку полки. Я прыгнул вперед. Ударил диверсанта рукояткой пистолета в висок, жестко, на отключение. Он обмяк и сполз на пол, глухо стукнувшись головой о пол. Чемодан опасно накренился на столике, но устоял. «Не падать!» Я подхватил его, выровнял. По спине одна за другой стекали струйки холодного пота. Аккуратно, как величайшую драгоценность, раздвинул края. раскрыл чемодан пошире в этот момент в коридоре послышался тяжелый топот сапог и хриплое дыхание соколов тревожный голос карася сюда крикнул я не отводя глаз от взрывчатки она мне казалась от чего то живым организмом седьмое купе буквально секунда и рядом со мной нарисовался старлей весь черный от угольной пыли лицо в саже Гимнастерка порвана, только зубы и белки глаз сверкают. Он кубарем, что ли, до машиниста катился. «Живой?» — усмехнулся Карась. Потом посмотрел вниз на лежащего в луже крови диверсанта. «Живой!» Я кивнул в сторону врага. «Этот тоже живой пока. Смотри сюда!» «Вот она!» «Смертушка!» Мы склонились над чемоданом. Внутри плотно уложенные лежали брикеты в бумаги, бумаге. Толовые шашки. Немецкие. Шпрингерпер 28, судя по маркировке. Килограммов 10-12. Хватит, чтобы разнести вагон щепки. Тихо сказал Карась. И чтобы детонировать основной заряд под полом, добавил я. В центре примитивная, но смертоносная схема. Квадратная батарейка. провода и тумблер. Тот самый, до которого мудила предатель, не дотянулся буквально сантиметр. Я быстро просканировал устройство взглядом. Схема была проста и оттого надежна. Обычная последовательная цепь, источник питания, выключатель, детонатор. В моем 21 веке саперы потеют над микросхемами, датчиками размыкания и гироскопами. а здесь? Здесь царила чистая физика. Никаких ловушек на обрыв цепи. Сложные реле, которые взрывают бомбу при перерезании провода, в такой чемодан не запихнешь. Они слишком громоздкие и быстро съедают батарею. Значит, принцип прост. Пока цепь разомкнута, взрыва нет. Стоит замкнуть тумблер, ток пойдет на нить накаливания в детонаторе, И привет про отцы. «Нож есть?» — спросил я. Мои руки дрожали. Сжал их в кулаки, чтобы успокоить. Тремор — последствия чертовой контузии. Побегал, поскакал, попсиховал. «Получите, распишитесь, лейтенант Соколов». «Держи». Карась протянул мне свою финку. Я поднес нож к проводам. главное правило работы с такими самоделками не дергать сам детонатор из шашки от трения или тряски он может сработать мгновенно а вот резать в кино любят показывать как герой потеет выбирая между красным и синим проводом в простой электрической цепи цвет изоляции не важен важна физика если ты перерезаешь любой провод по которому идет ток Цепь размыкается. Ток исчезает. Взрыв становится невозможным. Я выбрал провод, идущий от плюса батареи к детонатору. Аккуратно подвел лезвие. Главное не замкнуть на корпус ножом и не дернуть чемодан. Щелк. Провод перерезан. Концы разошлись в стороны. Цепь обесточена. Все. Выдохнул я, опускаясь на сиденье. Ноги вдруг стали ватными. Обезврежен. Карась пнул диверсанта сапогом. Тот застонал. Но в себя не пришел. Старлей, недолго думая, наклонился, стянул ремень с этого урода, связал ему руки. Потом снова посмотрел на меня. А с основным зарядом что? Тем, что под полом. Поезд стоит. Устало ответил я. Детонации не будет. Саперы разберутся. Главное, кнопку отключили. Мы с Карасевым одновременно посмотрели в окно. Там был лес. Высокие ели обступали пути, закрывая небо. Звенящая тишина. Только паровоз где-то в голове состава тяжело дышал, стравливая пар. «Где мы?» — спросил я Старле. «Да черт ты узнает. Вдруг темноту разрезал свет фар. Яркие лучи заметались между деревьями, заскользили по вагонам. Послышался рев моторов и скрип тормозов. Свои? Чужие? Я машинально потянулся к оружию. Откуда здесь немцы? — отмахнулся Карасев. Это наши, догнали. Видать, патруль передал сообщение, и дежурный поднял всех на уши. Мы вышли в коридор. Там уже суетились офицеры, которые тоже были в этом вагоне. Старлей велел одному из них охранять диверсанта. Я выскочил в тамбур. Карасев за мной. Выбрались на улицу. К хвосту поезда, разбрызгивая грязь, несся Виллис и грузовик ЗИС-5, набитый бойцами. Машины резко затормозили. Из Виллиса выскочили люди в фуражках с Васильковым околышем. Транспортный отдел НКГБ. Среди них маячила знакомая фигура с очень злым лицом — Котов. Капитан бросился к нам, на ходу расстегивая кобуру. За ним несся взвод автоматчиков. — Соколов! Карасев! — заорал Котов. — Живые! — Живые, товарищ капитан! — крикнул Карась, вытирая сажу с лица рукавом. Котов подлетел к нам. — Вы что творите, сукины дети? — рявкнул он. Схватил за грудки меня. Тряхнул. Потом, наверное, решил, что у контуженного лучше не трясти, и переключился на Карасева. Старлею просто прилетел под затыдник. Такой силы, что пилотка Карася сползла ему на нос. — Кто вам разрешил угонять технику? Кто разрешил самодеятельность? Кто разрешил в одиночку диверсантов преследовать? Товарищ капитан, я вдруг почувствовал неимоверную усталость. В седьмом купе пятого вагона лежит диверсант с простреленным плечом. На столе чемодан с десятью килограммами метола Под полом вагона предположительно полтонны взрывчатки. Поезд шел туда, где расположено ППУ, командующего фронтом. Как вы думаете, было у нас время спрашивать ваше разрешение? Котов замер. Открыл рот. Закрыл. Посмотрел на Карасева, потом на меня и снова на Карасева. Полтонны? — повторил он, резко успокоившись. — К Так точно. Мы его остановили. Карасев почесал затылок, куда прилетела отеческая оплеуха капитана. Котов выдохнул, снял фуражку, вытер под лба. «Охренеть!» — сказал он многозначительно. Тут же развернулся и побежал к группе военных. «Саперы! В пятый вагон! Живо! Медика к диверсанту, чтоб не сдох! Он мне живым нужен! Оцепление выставить! Никого из вагонов не выпускать!» Затем обернулся, снова посмотрел на нас. Герои, мать вашу! По трибунал бы вас за угон самоуправства!» «Да победителей не судят». Помолчал немного, потом добавил. «Спасибо, ребята». Это скупое «спасибо» от Котова стоило дороже любого ордена. Через час все было кончено. Саперы подтвердили наличие взрывчатки под полом. Она была забита во все полости рамы, как я и думал, под пятым вагоном. Диверсанта привели в чувство, перевязали... Увезли под усиленным конвоем в свободу. Мы теперь уже в компании Котова двинулись в сторону станции Золотухина. Там остались Сидорчук и Лесник. Ехали на том самом студибеккере. Певцов не остался в стороне. Подтянулся, чтобы выяснить, все ли живы. Мы с Карасем сидели в кузове, прислонившись к бортам. Капитан устроился в кабине. Я тупо смотрел на звезды, проступающие сквозь разрывы в тучах. В башке была абсолютная пустота. Эмоции склынули, осталась дикая, свинцовая усталость. Карась без конца курил папиросы и периодически смотрел на меня странным изучающим взглядом. Он долго молчал, почти до самой станции. «Лейтенант!» — наконец сказал Мишка. А ты ведь там, у Пагауза, странные вещи говорил. Я напрягся. Все-таки обратил внимание, ушастый, блин. И глазастый. Какие вещи? Ну, про лесника. Ты его какой-то другой фамилией называл. Крестовским вроде. И орал на него так, будто сто лет знаешь. И слова какие-то непонятные. Будто бредил. «Я молчал. Что тут скажешь?» Карась затянулся, выпустил дым в небо. «Я вот что думаю, лейтенант. Контузия у тебя сильная. Мозги на бекрень встали. Бывает такое. У нас комбат сорок первом после бомбежки тоже начал ерунду пороть. Думал, что он кутузов». Карась вдруг широко улыбнулся и подмигнул. «Но воюешь ты справно». «Это главное. А то, что заговариваешься иногда...» «Так, кто сейчас нормальный?» «Война любого с ума сведет». «Спасибо». «Наверное, да». «Контузия». «Голова трещит, спасу нет. Иногда сам не понимаю, что несу». «Вот и я говорю. Но если кому расскажу про твои разговоры, тебя в госпиталь сразу отправят». кто меня тогда бесить будет? Так что не было ничего. Контузия — штука сложная. Может, через пару дней отпустит. Забыли. Забыли. Кивнул я. Глава двенадцатая. Адреналин, последние полчаса гнавший меня вперед, заставлявший совершать безумные прыжки с грузовика на поезд, окончательно отступил. И это было паршиво. Тело, которому и так досталось, вдруг вспомнило каждый ухаб, каждый удар о железо, каждое неудачное падение. Сильнее всего болела голова. Она, казалась вот-вот расколется на несколько частей от назойливого, вибрирующего гула в ушах. словно кто то засунул мне в череп трансформаторную будку и выкрутил напряжение на максимум контузия будь она неладна настойчиво напоминала о себе тошнотой подступающей к горлу и черными мушками плавающими перед глазами нет так не пойдет надо что то делать с башкой иначе я просто сварюсь в самый неподходящий момент попытался глубоко вдохнуть Но воздух, пропитанный угольной гарью и сыростью, только усилил головную боль. Грузовик сержанта Певцова, натужно рычая, разбрызгивая жидкую грязь, вполз обратно на пристанционную площадь Золотухина. Мы остановились рядом с нашей родной полуторкой. Сидорчук сидел на подножке, нервно курил самокрутку, прижимая к плечу винтовку. Увидел нас... подскочил, отбросил окурок в лужу и шагнул навстречу. Лицо у Ильича было напряженное, серьезное. К приказу охранять диверсанта он явно подошел со всей ответственностью. — Сидорчук, свои! — хрипло крикнул карась, вываливаясь из кузова студера. — Смотри, не пальни в товарищей! Гляжу-то заскучал совсем. Думал, бросили мы тебя. Плакал, поди, мужскими скупыми слезами. «Вот балабал!» — усмехнулся сержант. Его физиономия в момент утратила все напряжение. Ильич вроде бы даже расслабился. Я вслед за старлеем спрыгнул в грязь. Ноги предательски подогнулись, как ватные. Судорожно ухватился за холодный борт, чтобы позорно не рухнуть мордой в грязь. В прямом смысле. Оглянулся, проверил, не заметил ли кто-то моего поганого состояния. К счастью, все были заняты. Котов прощался с Певцовым, благодарил его за помощь. Карась уже привычно доставал Сидорчука. Я замер на пару секунд. Отдышался, дождался, пока отступит слабость и перед глазами исчезнет пелена. Проморгался, подошел к кузову ГАЗ-АА. Внутри на грязных и шарканных досках лежал лесник. Выглядел он, откровенно говоря, хреново, даже хуже, чем ожидалось. Его лицо стало цвета старой пожелтевшей бумаги, губы посинели, а тело фигачило крупная неконтролируемая дрожь. Зубы выбивали чечетку так громко, что слышно было за метр. «Черт! Похоже на болевой шок!» Не хватало еще, чтобы эта гнида вот так запросто сдохла. Я наклонился ближе. Внимательно оглядел валяющееся в кузове тело. Штанина галифе пропиталась кровью, превратилась в жесткую бурую корку. Там, где пули вошли в ногу, ткань была разорвана. Под ней угадывалось кровавое месиво. Я стрелял дважды. Один раз, чтобы сломать волю, второй, чтобы сломать сопротивление. Похоже, немного перестарался с методами экспресс-допроса. Кровь натекла на доски кузова. Образовала густую черную лужу, которая уже начала схватываться желеобразной пленкой, похожей на смородиновое варенье. Диверсант был в сознании, но в очень хреновом сознании. Его взгляд плавал, не фокусировался. Он смотрел сквозь меня куда-то в ночное небо. Ну да. Травматический шок. Классика. Сзади послышался звук шагов. Я обернулся. Пока Карась безлобно припирался с Сидорчуком, Котов отпустил Певцова и решил проверить пленного. Он подошел. Почти минуту молча смотрел на скрюченное тело лесника. потом выразительно хмыкнул. «Непонятно, осудил тот факт, что язык у нас вот-вот кони двинет, или порадовался, что гнида мучается?» «Диверсант может сдохнуть». «В смысле, до свободы не дотянет?» — задумчиво произнес я. «Не говори ерунды, Соколов, тут езды сорок минут от силы!» — отрезал капитан. «Потерпит!» На месте его докторам отдадим, они подлатают. Нам сейчас главное в штабе отчитаться и во всем этом говне разобраться, пленных допросить. И того, что уже в свободу увезли, и этого не потерпит, покачал я головой. Движение отозвалось острой болью в затылке. Андрей Петрович, посмотрите на него. Это травматический шок второй, а то и третьей степени. Прибавьте к этому тряску по нашим дорогам, которые не избежать. Мы привезем в штаб не источник информации, а холодную тушку. Эта тушка уже никому ничего не расскажет. Латать будет некого. Думаете, нас за такое похвалят? Мертвый диверсант — это, конечно, неплохо, одним врагом меньше. Но не в том случае, когда он владеет очень важной информацией. Котов нахмурился, вытащил карманный фонарик, включил его. Посветил прямо в рожу леснику. Тот даже не дернулся, реакции на свет ноль. «Вот сука! Неужели действительно сдохнет?» — выругался капитан. «И что предлагаешь нянькаться с ним? У меня приказ доставить срочно. Почему сразу нянькаться? Надо его стабилизировать». Вы сами говорили, здесь, в Золотухино, крупный узел. Есть Пеп, Давайте метнемся, потратим немного времени. Пусть укол какой-нибудь сделают, рану обработают, перевяжут. А потом с чистой совестью погоним в свободу. Живым он принесет больше пользы. Кота в секунду размышлял, взвешивая риски. Я видел, как ходили желваки на его скулах. С одной стороны, гнев начальства за задержку. С другой перспективы привести вместо разговорчивого главного свидетеля его труп. Такое себе выбор. «Ладно», — махнул он рукой. «Твоя правда, лейтенант?» «Добро». «Поехали искать медицину». Мы дружно попрыгали в машину. Сидорчук завел мотор, и полуторка двинулась сквозь темноту вглубь пристанционного поселка. «Полевой?» Эвакуационный пункт с развернутым при нем хирургическим, полевым, подвижным госпиталем мы нашли быстро. Он ожидаемо располагался в самом крепком каменном здании, бывшей двухэтажной средней школе из красного кирпича. Выбор места был логичным и профессиональным со всех точек зрения. Толстые кирпичные стены давали хоть какую-то защиту. а близость к вокзалу позволяла максимально быстро переправлять отсортированных и прооперированных раненых к санитарным эшелонам. Мы подъехали не к парадному крыльцу, а к черному входу, со стороны хозяйственного двора. Именно сюда, судя по глубокой колее, размешанной тысячами колес в жидкую чавкающую грязь, подвозили тяжелых с передовой. Окна первого этажа были наглухо заложены мешками с песком по самую верхнюю перемычку. Все как обычно. Это превращало школу в подобие крепости. Прямо во дворе стояли большие армейские палатки. Там размещали легко раненых, ожидающих погрузки, или тех, кому места в переполненном здании уже не хватило. Рядом дымила полевая кухня. Тут же в огромных тянах над кострами кипятили белье и бинты. Пар поднимался в небо белыми столбами. В стороне в специально вырытой яме что-то горело. Тяжелый, жирный, сладковатый дым стлался по земле, не желая уходить. Я постарался не думать, что именно там сжигают. Окровавленные обмотки, срезанную одежду или ампутированные конечности. Варианты в голову лезли не самые радужные. Война — она такая. В ней вообще нет ничего радужного. Двор гудел, как растревоженный улей. Крики санитаров, надрывный рев моторов, матерная ругань водителей, которые пытались развернуть машины на пятачке, лязг носилок Жизнь и смерть здесь переплелись в такой тугой кровавый узел, что не разрубить. — Карасев, Сидорчук! Тащите его! Аккуратнее! — скомандовал Котов, выпрыгивая из кабины. — Соколов, за мной! — Вот дожили! — буркнул Карась. — Врага, предатели и сволочь под белые ручки туда-сюда носим. «Разговорчики — Разговорчики! — прикрикнул капитан на Мишку. Мы вошли внутрь через широкие, обитые железом двери запасного выхода. Впереди топали я и Котов. Следом за нами Сидорчук и Карасев тащили лесника. Сержант держал диверсанта за ноги. Старлею досталась верхняя часть. Воздух в госпитале казался слишком насыщенным. Им физически было трудно дышать. Крепкий коктейль, от которого моя и без того нездоровая голова заболела еще сильнее. Едкая карболка... ею мыли полы так часто, что запах въелся в стены. Эфир, сладковато-удушливый, тошнотворный запах наркоза, крепкий ядреный самосад и... кровь. В этом времени я чаще всего ощущаю именно ее запах, запах крови. Но здесь он был концентрированным. Свежий металлический аромат смешивался со сладковатым, гнилостным душком гангрены и гноя. Мы двинулись по коридору. На стенах между обшарпанными панелями все еще висели портреты классиков литературы. Пушкин, Гоголь, Толстой смотрели на происходящее с немым укором. Отчего-то этот факт зацепил меня сильнее всего. Электричество давал дизель-генератор. Он надрывно с перебоями тарахтел где-то во дворе. Лампочки под потолком горели тускло, полнокало, желтым болезненным светом. Периодически они мигали, заставляя тени на стенах плясать зловещий дерганный танец. Кое-где виднелись зажженные керосиновые лампы. На случай, если движок сдохнет окончательно. Тут и там стояли деревянные козлы. их использовали для первичного осмотра чтобы определить куда отправить раненого врача рявкнул котов перекрывая многоголосый гул врача смерш срочно его командный баз заставил кое кого из раненых вздрогнуть пожилая санитарка с пустым металлическим судном шарахнулась в сторону Дверь одного из классов, на котором мелом прямо по коричневой краске было размашисто написано «Операционная номер один» распахнулась. Оттуда вышла раздраженная женщина. Вышла, остановилась, посмотрела прямо на меня. И тут впервые в моей жизни произошло нечто странное. Я вдруг почувствовал, как сердце совершенно непривычно и неуместно ёкнуло. Даже дыхание сбилось. Не потому, что незнакомка была красивой. Хотя, безусловно, была. Просто она выглядела. Черт, я даже не могу подобрать слов! Потрясающая? Да, необычная? Тоже да. Привлекательная? Еще бы! Но помимо этого в ней чувствовалась сила, внутренний стержень то, чего в дамочках своего времени я никогда не видел. Молодая, на вид не больше двадцати четырех 24-25 лет военврач, глаза у нее были синие при синие, глубокие, как озеро Байкал, два охренительно выразительных озера. Меня настолько торкнуло от этих глаз. что в голову полезли нелепые поэтические сравнения, хотя я вообще ни разу не романтик. Смотрела она почему-то только на меня, молча. С такой вселенской беспросветной усталостью, какая бывает только у стариков, видевших в своей жизни вообще все. Лицо серое от недосыпа, заострившиеся черты, Под глазами залегли глубокие темные тени, похожие на синяки. Из-под белой туго повязанной косынки выбилась непослушная темная прядь, прилипшая к мокрому от пота лбу. Но все это совершенно не имело значения: не мешковатая одежда, бесформенные брюки и рубаха из грубой ткани, не клиенчатый фартук, надетый поверх неказистой хирургической пижамы, не тот факт. что этот фартук украшали свежие пятна крови и белесые разводы от дезраствора. Эти синие глаза перекрывали все. Вообще все. Я вдруг понял, что резко позабыл подходящие ситуации слова. Доктор, видимо, только что отошла от операционного стола. Она вытирала руки полотенцем. Движения ее казались резкими и нервными. Самая колоритная деталь обувь. Синеглазка была обута в тяжелые, стоптанные кирзовые сапоги, явная на размер, а то и на два больше, чем нужно. Вот они меня и выручили: сапоги. Я смог наконец оторваться от ее потрясающих глаз, и, как дурак, уставился на кирзачи. Зато сердце перестало екать. Черт знает что, если честно. Я же не подросток. пубертатном периоде, чтобы так реагировать на женщин. «Чего орете?» — спросила врач. Голос был низкий, хриплый, сразу понятно — курит. И много. «Вы не на параде, товарищ капитан. Здесь раненые. Тише можно?» Котов от ее резкого тона даже как-то прибалдел. Эта пигалица в кирзачах смотрела на него, как на нашкодившего школьника. Пожалуй, с капитаном подобным образом точно никто не разговаривал, даже начальство. Те на наорут, звезделей навешивают, расстрел пообещают, всего-то делов. Эта же синеглазая красавица вела себя так, будто